Да, Бекки устраивала приёмы в маленьком доме на Керзен-стрит. Десятки карет, сверкая фонарями, забивали улицу к неудовольствию дома номер 200, который не знал покоя от громкого стука в двери, и дома номер 202, который не мог уснуть от зависти. Рослые выездные лакеи гостей не поместились бы в маленькой прихожей Бекки — поэтому их расквартировывали по соседним питейным заведениям, откуда посыльные вызывали их по мере надобности, отрывая от пива. Первейшие лондонские денди сталкиваясь нос к носу на тесной лестнице, смеясь спрашивали друг друга, как они здесь очутились. И много безупречных и тонных дам сиживало в маленькой гостиной, слушая пение профессиональных певцов, которые по своему обыкновению пели так, словно им хотелось, чтобы из законных рам повылетели стекла. А на следующий день в газете «Морнинг Пост» среди описания светских собраний появлялась заметка такого содержания. Вчера у полковника и миссис Кроули в их доме в Мейфере состоялся званый обед для избранного общества. Присутствовали их сиятельство князь и княгиня Петроворадинские, его превосходительство, турецкий посланник Папуш Паша, в сопровождении Кибоб Бея, Драгомана посольства, Маркиз Стайн, граф Саутдаун, сэр Пит и леди Джейн Кроули, мистер Уэк и другие. После обеда у миссис Кроули состоялся раут, который посетили герцогиня, вдовствующая Стилтон, герцог де ля Грюер, маркиза Чеширская, «Маркиз Александра Стракина, граф Дебри, барон Шапцугер, кавалер Тости, графиня Слингстоун и леди ф Македем, генерал-майор и леди Г. Макбет и две миссис Макбет, виконт Педдингтон, сэр Хоррес Фоги, почтенный бедуин Сенс, бабачий беховдер и другие». Читатель может продолжать этот список по своему усмотрению еще на десяток строк убористой печати». В своих сношениях с великими людьми наша приятельница обнаруживала то же прямодушие, каким отличалось её обращение с людьми нижестоящими Раз как-то, будучи в гостях в одном очень знатном доме, Ребекка, вероятно, не без умысла беседовала на французском языке со знаменитым тенором-французом, а леди Гризель Макбет хмуро глядела через плечо на эту парочку. «Как отлично вы говорите по-французски», — сказала леди Макбет, сама говорившая на этом языке с весьма своеобразным эдинбургским акцентом. «Это неудивительно», — скромно ответила Бекки, потупив глазки. «Я преподавала французский язык в школе, и моя мать была француженкой». Леди Гризель была побеждена её смиренностью, и чувства её по отношению к маленькой женщине смягчились. Она приходила в ужас от пагубных веяний нашего века, когда стираются все грани, и люди любого класса получают доступ в высшее общество. Однако же не могла не признать, что данная особа, по крайней мере, умеет себя вести и никогда не забывает своего места. Леди Гризель была очень хорошей женщиной, доброй по отношению к бедным, глупой, безупречной, доверчивой. Нельзя ставить в вину ее милости то, что она считает себя лучше нас с вами. В течение долгих веков люди целовали край одежды ее предков. Говорят, еще тысячу лет тому назад лорды и советники покойного Дункана лобызали клетчатую юбочку главы ее рода, когда сей славный муж стал королем Шотландии.